Глава 8 «Сегодня ты сделал для меня то, чего еще ни один мужчина не делал ни для одной женщины». Он поморщился, натужная улыбка, отозвавшись на подчеркнуто пафосный тон и нарочито томный поцелуй Адельхайды. И та улыбнулась. «Афер Нукас, тебе надо было выспаться, смотреть в потолок до утра, опасаясь того, что я тебя закалю во сне». Не слишком добрая идея в твоем положении. Афернугас. Кроме шуток. Латинский. Вот так, как-то раз, поверив людям, один парень оказался на кресте. буркнул Курт, выглядывая на улицу в приоткрытую до узкой щелочки дверь. «Никого. Я пошел». «Кафедральный собор. Извояние всадника», — повторила Дель Хайда с расстановкой. «Полдень».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 Хотя, судя по разворошенной постели и относительно свежему лицу, все же не провела ночь без сна в думах о похождениях мастера-инквизитора и тревоге за его судьбу. Вопреки опасениям, она не набросилась с расспросами, лишь одарив Курта странным пристальным взглядом и чему-то усмехнувшись, и также молча кивнула на его приглашение спуститься вниз для завтрака. «Он что, караулил у двери?» Тихо жепнула ведьма, придержав шаг на лестнице, увидев за одним из столов петра Ульмера. И Курт также тихо хмыкнул. «Настойчивый юноша! Но сейчас он нам даже кстати!» «Почему?» Он не ответил, ускорив шаг и издалека приветственно кивнул молодому инквизитору. «Ранняя пташка!» – заметил Курт, усаживаясь напротив и взглядом велев молчать, пристроившись рядом на цель.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 И вот, те уникальное творение рук человеческих, покрытое пологом тайны. Я знаю, что вы родом из Кёльна, мастер Гессе, и прошу меня извинить, но все же мне кажется, что даже Кёльнский собор, хранящийся в ней святыней, меркнет перед собором святых Петра и Георгия. Я полагаю, всякое место пребывания Господа достойным почитания, наравне с любым прочим. Пожал плечами Курт с ответной улыбкой. Да и кельниц из меня теперь уже такой же, как ульмец или бамбержец, алиэс. Никакой. Иначе говоря, латинский. Только проронил Ульмер, вновь помрачневая, чего-то смутившись. Есть еще кое-что, из-за чего я решился вас побеспокоить. Прежде чем вы посетите собор, мастергесса навестите мастера Нойрдорфа. Мне было велено передать вам приглашение в официум для беседы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 — Там решим, потребуется ли мне сегодня твоя помощь, и если да, то в чем именно. Думаю, ближе к полудню я совсем управлюсь. — Хорошо, мастер Гессе, — кивнул Ульмер из с готовностью выбрался из-за стола, явно расценив полученное указание, как повеление убираться вон. — Я буду ждать вас там, сколько потребуется. — Боюсь, у него хватит мозговой старательности отправиться прямиком туда, — тихо пробормотала Нессель, когда инквизитор вышел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 За этим сверхобычным, по большей части, все те же люди. А против людей действие на молитва а нечто более ощутимое. «Именно потому ты носишь их при себе», – улыбнулась Насель, кивнув на его четки. «А хранишь где-нибудь в дорожной сумке, просто на памяти великом человеке». «И потому они так намолены, именно над тобою уже, а не только им». «Порой людских сил недостаточно», – кинул Курт.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 «Пережилает!» – отмахнулся Курт и понизил голос, косясь на приближающегося разносчика, заказанной снедью. «Поешь как следует и настрой себя на работу. Если уловишь в нем нечто странное, постарайся удержать себя от удивительных или испуганных восклицаний, от многозначительных взоров его или мою сторону и вообще от каких-либо внешних эмоций. На его вопросы не отвечает «пока я не дам знак, что можно», «Сама ни о чем не спрашивай и вообще делай вид, что тебе наплевать на все и на всех. Лучше всего, если ты будешь выглядеть невыносимо скучающей и равно равнопрезирающей этот город Обера, меня и весь мир вокруг». «Почему?» «Потому что примерно так себя ведут наши опытные экспертусы, они опытного ко мне бы не приставили», — пояснил Курт серьезно.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 Покривился Курт, бросив косой взгляд в сторону светильника на стене, похожего на когтистую лапу неведомого зверя. С духом тут перестарались. В этих стенах, должен тебе признаться, и мне довольно неуютно. Даже как-то, прямо скажем, совестно за собратьев. Думаю, когда все закончится, попрошу руководство провести со здешними служителями воспитательную беседу. Но если к тому времени еще останется с кем беседовать.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 Сам мастер-инквизитор пожалел об этом, стоило только войти. В глазах Гюнтера Нойердорфа отразилась смесь чувств, яснее всяких слов, говорящие о том, что разговор будет далек от приятной светской беседы. Бросив взгляд на Нассель, обер-инквизитор кивнул так удовлетворенно, что Курт нахмурился, предчувствуя недоброе. «Это очень хорошо, что ваш экспертус с вами, Гесса», — без приветствия отметил он. — Ее персона напрямую касается того, для чего я вызвал вас сюда. «Вызвали — Вызвали? — повторил Курт. Помедлив, он почти насильно усадил на табурет на сель и присел на край стола, нависая над хозяином официума. — Должен вам напомнить, Нойердорф, что в Бамберг я прислан не под ваше руководство, а, учитывая обстоятельства...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 «Прошу извинить». Наконец выговорил Обер инквизитор чуть сбавив тон. «Но поймите и вы меня, Гессе. В нашем городе убивают служителя, который де-факто прибыл, дабы увлечить меня в измене либо халатности, после чего являетесь вы... Я же говорил, что направлен сюда исключительно ради выяснения обстоятельств исчезновения Георга Штаута». Отозвался Курт, тоже смягчив голос. Нарочито и демонстративно, дабы дать понять, что едва не вспыхнувший конфликт отриенут, но не исчерпан. И передо мною не стоит цели во что бы ни стало прищучить вас сингулатим или здешних служителей ин универсум». «Сингулатим, в частности, ин в общем, в целом, латинский». «С вами прибыл экспертус», — мрачно произнес Нордорф, выразительно посмотрев на молчаливую ведьму напротив себя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 и, приостановившись, повел рукой, приглашая сослуживца указывать дорогу к собору. «Требовал отчета от вас?» Неверяще переспросил тот, на мгновение запнувшись и пошел вперед, растерянно поглядывая на своих спутников. «Он же не имеет права этого делать! Вы не подчиняйтесь ему!» «Именно это я ему и сказал», — кивнул Корт. «На чем наша с ним приятная беседа и завершилась?» «Странно», — проронил Ульмер задумчиво. «Это на него не похоже».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 «Прошу прощения, сейчас такое время. Не только мастер Нойордорф на взводе», – пояснил он, снова двинувшись вперед и на ходу продолжил. «Я узнал, что в комнате, которую прежде занимал всё святом Густаве исчезнувший инспектор Штаут, несколько дней назад поселились какие-то странные подозрительные личности. Их двое смахивают на наемников. По словам Густава, они перед заселением справились в этой ли комнате обитал пропавший постоялец,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 И он задумал написать душеспасительный труд о господних чудесах и человеческих греках. А поскольку самому таскать свою старую задницу по всей империи лень, да и небезопасно, подрядил двоих неглупых ребят, дабы выполнить за него эту часть работы. Ясное дело, что в пути братца не упускают случая подзаработать и иными способами. Однако их интерес к дому Юниусов, в коем, по местным слухам, обретался призрак его дочери, корениться всего лишь в непраздном любопытстве и тщеславе их нанимателя. «Им платят за каждую историю?» «Да», – кивнул Курцу смешкой. «И чем она увлекательнее, тем плата больше. Отсюда и рвение. Разумеется, можно было бы эти истории попросту сочинить, и не сомневаюсь, что порой они так и делают. Однако парни, похоже, втянулись и теперь гоняются за сказками с непритворным увлечением. Что ж, человека всегда влекло неизведанное «Потому у нас и столько работы!» – буркнул Ульмер недовольно. И Курт невесело усмехнулся. «Не поверишь, Петер, ты почти адвербум повторил слова одного из моих старых сослуживцев, сказанных еще много лет назад. И не могу не заметить, что вы оба, к сожалению, правы. Но ведь они все равно могут быть полезны нам!» Снова оживился Ульмер, приунывший был от никчемности, добытой им информации «Быть может, до их слуха доходили какие-нибудь рассказы, сплетни,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 Императорский собор – поистине чудо Божьего благоволения и труда рук человеческих. Несель остановилась, подняв голову и глядя на уходящие ввысь стены с немым восхищением и с некоторым замешательством. На изображении ноги Адама и Евы на соборном портале. Когда освящали собор, с воодушевлением продолжал Ульмер, на церемонии присутствовали 45 архиепископов и епископов,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 что даже Ульмер рядом скривился, будто от скрипа ножом по стеклу. «Кто это?» — едва слышно спросил он, и Курт также тихо отозвался. «Вестник апокалипсиса, госпожа фон Рихтхофен». Поприветствовал он подчеркнуто учтиво, когда Адельхайда приблизилась. «Какая встреча! Судьба сводит нас с невероятной настойчивостью, мастер Гессе. Это неспроста и, надо сказать, крайне приятно». «Вот радость-то!» — согласился он кисло.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 Коротким кивком дав понять, обернувшись на цель, что всё в порядке и идёт как надо, и вопросительно уставился на горничную Адельхайды, отступившую на несколько шагов назад с видом исполнительного и прилежного солдата на плацу. «Моя новая помощница», — сообщила графиня вздохнув. Лотта всё же не вынесла этой работы и после пражской истории ушла на покой. «Не могу её осуждать», — пожал плечами корт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 которая напортачить просто еще не успела. «Непогрешимых нет», — отозвался он хмуро. «И рано или поздно ошибаются все. Только не впадай в свое обыкновенное самобичевание прежде времени», строго отдернула его Дельхайда и распрямилась, снова натянув на лицо игривую улыбку. «А вот и твои подопечные. Что-то они скоро. Видно, разглядывание алтаря не слишком увлекло это прелестное создание. Скорее, Ульмер огложит нездоровое любопытство в отношении твоей персоны».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 Но отшивать ее слишком уж решительно не стоит. Она, по слухам, фаворитка императора и вообще, вхожа в самые влиятельные дома. К тому же, в силу своего занятия, перепродажа недвижимости, имеет множество полезных связей и порой способна за пару часов получить информацию, выходящую далеко за сферу ее интересов, в поисках которой я буду рыть землю не один день. «Полагаете, она может быть вам полезна?» «Пригласила меня навестить ее», – кивнул Курт.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 И само наше присутствие, кажется, смущает прочих молящихся, да не слишком это подходящее место для обсуждения строптивых вдовушек и старых знакомств. «Вы правы, мастер Гессе», – поспешно согласился Ульмер и направился к дверям первым. «Полагаю, нам лучше выйти, мы смущаем прихожан, в то время как наше дело – укреплять их веру». Насель поджала губы, бросил на Курта насмешливый взгляд мимоходом и тихо шепнула, двинувшись следом.